Многие композиторы написали песни на стихи маршака, на стихи английских поэтов, которые он пересказал. Маршак блестяще пересказал для тебя стихи Аллана Милна, Эдварда Лира и других поэтов, которых ты узнаешь, когда вырастешь. А сейчас послушай песни на стихи Милна. Непослушная мама. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс, Джеймс, говорил, дорогая, помнишь, что ездить одна? В город до самого дальнего края ты без меня не должна. Очень упряма была его мама Так люди о ней говорят Упрямая мама надела Упряма свой самый красивый наряд Поеду, поеду, подумала мама И буду к обеду назад Ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла -ла -ла -ла -ла Искали, искали пропавшую маму Искали три ночи, три дня Был очень английский король, азабочный и свято его и родня. Английский король говорил королеве: ну кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни без ребят. Я знаю, сказал он, ту площадь столицы, где мой расположен торец. Но в нашей столице легко заплудиться, Попав в отдаленный конец. Джеймс, Джеймс, Морзен, Морзен, А попросту маленький Джеймс Смотрел за упрямой рассеянной мамой Лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама, С дороги пришла от нее телеграмма, В которой писала она. ーすー lujo zdarowa i